Глава двадцать восьмая. Елена так и продолжала спать на грани двух миров — живых и мёртвых. Мать и муж девушки словно стали собственными тенями, не ели, толком не спали и дежурили по очереди у кровати дорогого человека. Свой пост Виктор оставлял только Натали, с наказанием сразу же звать его, когда Елена очнётся. Он намеренно говорил, когда, а не если. Мужчина всей душой верил в лучшее. Барон проделывал необходимые процедуры механически и вскоре возвращался. Еда совсем не шла в горло, и за эти несколько дней Виктор похудел, а на висках его действительно появилась просить. Кто бы мог подумать, что девушка уже настолько много значит для его сердца. На объекты мужчина не ездил, не мог сосредоточиться ни на чем. Ко всему прочему, и Альберт слег с осложнением на почве треволнений. Теперь Антон Павлович находился в доме куда чаще, отслеживая динамику состояния баронессы и старика. Виктор боялся даже думать о том, что сейчас тот момент, когда он может потерять обоих любимых людей разом – жену и отца. Они – вся его семья. Барон просто не вынесет. Сильный – да. Но горе никого не щадит и для всех одинаково горькое. Виктор искал способ заставить жену очнуться. Даже кота приносил и сажал ближе к жене, чтобы она чувствовала тепло одинокого зверька, который уже считал ее своей хозяйкой. Пришла в голову шальная мысль спеть ей. А вдруг сработает? На самом деле мужчина был готов уже на все, лишь бы жена открыла свои бездонные глаза. Даже землю есть. Он решил не терять времени даром. Врач четко дал понять, что время уходит. Сходил за гитарой и вернулся в ее спальню, крепко сжимая гриф. «Наталья Дмитриевна, вы не против?» Показал барон ей гитару. «Вы собираетесь играть?» Непонимающе уставилась на него мать Елены. «Да», – тихо ответил ей мужчина. «Она любит мои песни». «Может быть, музыка вернет ее к нам?» «Что ж», — смахнула новые слезы княгиня. «Играйте, Витя, играйте. Вдруг поможет». Она звала зятя по имени с того дня, как приехала. Все границы, титулы и былая вражда словно оказались забыты, а они плыли в одной лодке, именуемой горем. Сейчас Натали и Виктор испытывали как никогда схожие чувства — Конечно, она, мать, ей куда тяжелее, чем барону, но и тот сам не свой. Он слишком сильно полюбил непокорную красавицу, которая научила молодого барона многому, заставила задуматься. Жаль, что понял он все это слишком поздно. Виктор сел в кресло, расположил инструмент поудобнее на коленях и, наплевав на руку, которая все еще болела, стал перебирать струны и петь те песни, которые ей нравились. Мать Елены тихо плакала в кресле у камина, сочувствуя барону, себе, его любви, семье, которая могла бы быть, если бы баронесса только выжила. Виктор сразу заметил, как Елена слабо шевельнула рукой и медленно собрала пальцы в кулак. Оборвав песню, на середине, небрежно бросив гитару, которая со звоном струн упала на ковер, подбежал к кровати. Он взял ее пальцы в свои, и она слабо сжала их в ответ. «Она шевелится», — сказал он матери, пребывая в состоянии, близком к обмороку. «Елена, любимая, открой глаза!» Натали тут же подошла к кровати и склонилась над дочкой. Ресницы девушки дрогнули, и она медленно приоткрыла веки. Раздался слабый стон. «Пить». Прошептала еле слышно она, и Натали тут же кинулась к графину, наполнила стакан и отдала его Виктору, чтобы он сам напоил девушку. Руки княгини слишком сильно дрожали для этой миссии. Виктор бережно приподнял голову баронессы и поднес стакан к губам. Елена сделала несколько жадных глотков и снова без сил обмякла в мужских руках, но осталась в сознании. Она смотрела на мужа. Сил для разговора у нее пока слишком мало. «Врача! Княжна очнулась!» — громко крикнул он в приоткрытую дверь. Гинзбург сидел на коленях возле кровати жены, нежно сжимая и целуя прохладные пальцы. Какое счастье видеть снова ее глаза и чувствовать, как она слабо сжимает его пальцы в ответ. «Ты вернулась!» — шептал он ей. Трудно было унять волну эмоций, что обрушились на него при виде ее очнувшейся, живой. «Я счастлив. Мне больше ничего не надо для счастья. Милая». Мать Елены прилегла к ней на кровать с другой стороны, обняв ее словно маленькую. «Как я скучала». Натали еле сдерживала рыдание. «Какое же облегчение, что их красавица останется на грешной земле вместе с ними». «Что со мной?» – тихо спросила Елена. Произнести даже несколько слов ей было необычайно тяжело. «Ты заболела, но все самое страшное позади». Княгиня мудро решила не говорить, пока девушке истинных причин ее недуга. Пусть сама вспомнит, а пока не стоит ее волновать лишний раз. Елене нужны силы на восстановление». В дверь постучали, и скорым шагом вошел взволнованный врач. Барон и княгиня отступили от кровати, давая возможность доктору провести осмотр. Антон Павлович хмыкнул, закончив исследовать живот Елены. «Чем я больна?» – спросила его бледная девушка. «Не говорите пока много, баронесса. Вы пока еще слишком слабы, но дело идет на поправку. Волноваться не нужно, все миновало». «Сейчас я дам рекомендации Тамаре. Около двух недель Елене Олеговне необходимо особое питание. Виктор Альбертович, пройдемте в ваш кабинет, и обсудим некоторые детали». Виктор тут же направился на первый этаж, следом за ним шел доктор. Он явно не захотел говорить какие-то вещи при Натали и Елене. Признаться, барон даже начал волноваться, что миновало их вовсе не все». Эти слова Антон Павлович явно сказал для успокоения жены молодого барона, а Виктору сейчас может сказать что-то менее радужное. В кабинете он предложил доктору присесть, а после бокал бренди. О, нет, благодарю, но вовсе не пью. Спасибо за заботу, барон. Что ж, как знаете, что с моей женой? Почему вы не захотели говорить об этом при ней и ее матери? Не переживайте. Просто лишние тревоги ей ни к чему. Всё самое страшное действительно позади. Но Елена Олеговна была очень тяжела. Честно говоря, большое чудо, что она выжила. Ей предстоит теперь долгий путь к выздоровлению, и я боюсь, что этот яд не вышел из вашей супруги без последствий. Яды необратимо травмируют желудок. Теперь неизвестно, что и как она сможет есть. Баранесса очнулась, но это не значит, что она будет полноценной. Виктор тяжело дышал, опустив глаза на свои сцепленные до белых костяшек пальцы. Вот она как. Беда не приходит одна. Но у нее есть шанс быть полноценной. Конечно, шанс есть. Я, как и сказал, дам рекомендации по питанию. Мы сможем восстановить по возможности орган. но мы не можем сказать наверняка, насколько сильно нанесена травма ядом. У вашей супруги еще долго будут боли. И впоследствии от многих продуктов придется отказаться. Искалеченный желудок больше не сможет функционировать, как раньше. Баронессе будет требоваться диета, возможно, и дальше, после заживления. Барон лишь вздохнул. Ну, диета еще не так страшно по сравнению с тем... что она могла вообще умереть, и боли они вытерпят вместе. Он будет с ней, будет не спать и стараться лаской отвлекать от мучений жену. А когда она поправится, она сделает свой выбор – покинет Виктора или останется. А простешу Виктор вовсе забыл. Настю выпустили, ее больше не обвиняли, и она вновь крутилась рядом с хозяевами в доме и будет снова ухаживать за молодой хозяйкой. А вот Степанида так и сидела в подвале и ждала своей участи среди крыс. Настало время расплатиться ей по счетам. Любит яд? Отлично. У Виктора появилась идея решения данного вопроса.